Глава шестая Проснулась я посреди ночи. Было душно, хотелось пить, но голова, как ни странно, не болела. Сев на кровать, я огляделась по сторонам. Спать не хотелось. Я встала и подошла к окну. Отодвинув шторку, смотрелась в темноту. С улицы окно закрывала тоненькая ажурная решетка. Я грустно вздохнула и подумала о том, что не будь ее, это все равно бы мне не помогло. «Мне просто некуда бежать. Ни денег, ни документов. Интересно, где теперь тот парень, который помог мне покинуть место преступления и даже не назвал своего имени?» Вспомнив о нем, я ощутила сексуальное возбуждение. Только этого еще не хватало. Тут можно сказать, вопрос касается жизни и смерти. «А я могу еще чего-то хотеть?» Я на цыпочках подошла к двери и приложила ухо косяку. В коридоре было тихо. Моему любопытству не было границ, и я решила побродить по дому. Тихонько открыв дверь, я вышла в коридор и сделала несколько шагов. Кругом тишина и полумрак. Может, лучше вернуться? Нет уж. В конце концов, на ключ меня никто не запирал. За дверью в конце коридора кто-то разговаривал. Один голос показался мне знакомым, кажется, это был голос Григорича, а вот второй никогда раньше не слышала. Слегка приоткрыв дверь, я заглянула в образовавшуюся щелку. Какая же я все-таки ненормальная! Так и нарываясь на неприятности. В зале сидели двое. Григорич разливал коньяк, а незнакомый тип, развалившись в кожаном кресле, курил большущую сигару. Внимательно наблюдая за клубочками серого дыма, Григорич поднял рюмку и задумчиво произнес: За Толика, он мне был как сын. За Толика, повторил незнакомец и выпил свою рюмку. На вид он был чуть моложе Григорича, довольно симпатичное, но какое-то жестокое лицо. Такому лучше на глаза не попадаться. Подумала я про себя и принялась слушать дальше. Допив коньяк, мужчина внимательно посмотрел на Григорича и тихо спросил. «Ты уверен, что Толика убили люди Марата?» «Уверен». «А откуда такая уверенность?» «Больше некому». В последнее время Толик основательно подсел на травку. Да и колодца начал. Поэтому я его к серьезным делам не подпускал. Он был ответственным за проституток. В основном с ними и общался, разрешал их проблемы. Короче, от серьезных дел я его уже давно отстранил. Может, его кто из проституток грохнул? Исключено. Ты просто не видел этих шалав. Они, когда сюда приехали, от страха языки в заднице позасовывали. Из них слова не выжмешь, собственной тени боятся. Толик с ними ладил. А может, с кем и не поладил? Не думаю. Тёлки все перепуганные, забитые. Никто на мокрое дело не пойдет. Тогда, может, это кто-нибудь из торговцев наркотой? Может, Толик кому-нибудь задолжал? А что ему долги заводить, если он всегда при деньгах? В этом плане у него проблем не было. Платил он всегда по счетам и платил вовремя. Я уверен, что это люди Марата. Это его рук дело. Я живу в последнее время тихо, никого не трогаю, ни чужие территории, ни чужие объекты, ни чужих проституток. Марат уже давно в мой карман заглядывает и денежки ему не принадлежащие считает. Это он только убрал, чтобы я из равновесия вышел. Это ведь что нож в спину ткнуть. Мне просто нужны доказательства. Тогда я его быстро на чистую воду выведу. «А как ты хочешь получить доказательства?» «Есть у меня одна задумка. Хочу под него проститутку подложить, чтобы она эту информацию и вынюхала». «Пустое все это. Марат уже на проституток не реагирует. У него своих хоть ковшом черпай. У него только подкрышных фирм штук десять. Трахай не хочу». «В том-то и дело» что я эту тёлку в образе порядочной девушки подставлю. Они должны в ресторане встретиться за обедом. Тёлка яркая. Мы ее прилично оденем, чтобы на барышню больше походила. Думаю, что Марат клюнет. У тёлки с собой всегда диктофон в сумочке будет. Что-то не верится мне в эту затею? Сам посуди. Чтобы Марат первый попавшийся бабе раскололся? Быть такого не может». Телка эта при понятиях должна выведать. Я ей пообещал, что верну на родину. И она поверила. А куда ей деваться? У нее один хрен, выбора нет. Мужчины громко засмеялись, а я чуть не заплакала. Мне захотелось подойти Григоричу и ударить его чем-нибудь тяжеленьким по голове. Ничего, смеется тот, кто смеется последний. Придет и мое время смеяться». Я смахнула слезу и принялась слушать дальше. Ну, а если эта проститутка что-нибудь выведает, как ты с Маратом поступишь? Глупый вопрос. Как бы ты поступил, если бы убили твоего приемного сына? Тут не может быть двух мнений. Верно говоришь. Я всегда тебя поддержу. Какие еще новости? Вроде бы один важный субъект на крючок садится. Что за субъект? «Важная птичка. Дипломат. Имеет неплохое состояние. Он как осел, у которого из задницы золото сыплется. Мы его давно уже пасем. Да все как-то напрасно. А тут, представляешь, он сам нам в руки приплыл. Заявился в наше кабаре. Хозяин думал, померещилось. Да нет. Но самое главное то, что он на одну нашу проститутку повелся. Теперь будем ждать, что опять появится». Если рыбка слопает наживку, тогда цены не будет такой наживки. Да и в самом деле такие люди не часто шатаются по второсортным заведениям. Кто его знает, что его к нам занесло. Скорее всего, ему наших девочек захотелось. Да девок таких сейчас полный Токио. Их целыми пачками возят. Скоро девать будет некуда. Девать всегда найдется куда. Был бы товар. А за покупателем дело не станет. Russian Girls здесь пользуются огромным спросом. Иногда жалко становится этих тварей, поражаясь их наивности. Едут чур черзнают куда за мнимой кучей денег, вкалывают в трипота и дохнут как мухи. Хорошо хоть что, турки и арабы выручают, забирают их в рабство и дают за них неплохие деньги. Правда, а потом этих тёлок сам черт не найдет. Хотя, знаешь, недавно со мной произошел один забавный случай, после которого я этих тварей возненавидел еще больше. Гулял я недавно по проспекту, смотрю, тёлка идет, классная, ноги от ушей, у меня аж дыхание перехватило. Да и на вид такая приличная, одета со вкусом, довольно дорого. Я к ней подруливаю и начинаю кадрить. Мол, вот так встреча, да не где-нибудь, а в Токио. Уж больно красивая соотечественница. Приглашая ее в ресторан, а она морду скорчила и такую сумасшедшую цену заломила, что я даже растерялся. Но и пообещала она много чего, только у меня желание сразу пропало. Я ей говорю, что хотелось бы по любви. А она засмеялась и меня халявщиком назвала. Мол, это не Россия, а Токио. Здесь за все платить надо. И еще, сука, цену прибавила. Она таких денег не стоит. Мне захотелось взять ее за ноги и оторвать их. Можно было бы узнать, по чьей на крыше работает. Да эта коза ускакала так быстро. Я уже за ней бежать не стал. Пусть живет, трудится». Мужчины громко рассмеялись, но, глотнув конья, Григорьич опять нахмурился и серьезно произнес. «Мне бы только доказательство получить, что Толика Марат убил». «А если эта телка что задумает?» «Свалить захочет или сдаст я Марату?» Я и такую смерть придумаю, что и во сне не снилось. Я почувствовала, как по спине пробежали мурашки. Тихонько прикрыв дверь, я направилась к своей спальне. «Ничего, я сильная. Я обязательно вылезу из этого дерьма любой ценой». Закрыв дверь на щеколду, я легла на кровать и закрыла глаза. Из головы не выходил второй тип, которого мне раньше встречать не доводилось. Такие жестокие злые глаза, словно из фильма ужасов. Ладно, главное дожить до утра. Теперь я твердо знаю одно. Если мне когда-нибудь доведется добраться до дома, то я буду целовать родную землю. В жизни бывает много неприятных ситуаций. Нужно просто уметь их пережить. Набраться мужества, терпения и сил. Посмотрим, что будет завтра. Одна старая цыганка, гадая мне по руке, сказала, что я чертовски живучая. Значит, мне повезет, и я обязательно найду выход из этого кошмарного лабиринта. Пройдет время, и я буду вспоминать жизнь в Токио как кошмарный сон, а потом и вообще забуду. Просто возьму и вычеркну этот страшный отрезок из своей жизни. Но для начала мне нужно выжить. Все остальное будет потом».